Глава семнадцатая Мне разом подурнело, и вечер потерял всяческое очарование. Я выпучилась на мужчину и вымолвила, совсем позабыв о том, что вообще-то таких подробностей знать не могу. «Ту, которая погибла? Твою бывшую невесту?» «Вот и как хранить тайны во дворце!» — риторически вопросил Эдвард, закатив глаза. Как говорил один знакомый мне маг, чихаешь в левом крыле дома, а из правого уже доносится, чтоб ты сдох. Эй, не заговаривай мне зубы. Я напряженно сжала кулаки, потому что пальцы начали трястись. Нечто зловещее опустилось на реку вместе с сумерками. Предвкушение чего-то неминуемого, опасного, с привкусом крови и слез. «Да я и не заговариваю. Всего лишь пытаюсь тебя отвлечь. Ладно, давай начнем издалека. Мы с твоим братом познакомились два года назад. Глава императорской полиции отзывался о нем как о парне небывалых способностей. Старик уходил на покой и пророчил Стена на свое место. Знаешь, он мне сразу понравился. Толковый парень, выросший в семье аристократов, но не боящийся заморать руки». Мне хотелось разрыдаться от услышанного. Стен смотрел в глаза императору. Они разговаривали. У него было будущее. Полная надежд, Прекрасное будущее, которое разрушилось в одночасье. Но почему? Стен несколько раз бывал во дворце. Мы обсуждали раскрытые дела, громкие процессы. Я все сильнее уверялся в мысли, что сделать его главным – это правильное решение. Кстати... Он не нравился лорду Викору. Тот считал его слишком молодым, чтобы возглавлять полицию. Но меня это не смутило. Эдвард покачал головой, будто осуждал сам себя за недальновидность. А потом Стэн познакомился с Амандой. Вот как ее звали. Аманда. Меня аж подкинула на месте от имени той, которая владела сердцем императора. Даже его голос дрогнул когда он произносил эти разрушительные шесть букв. Что случилось потом? Тронула плечо мужчины легонько, сжала его кончиками пальцев, возвращая из мира воспоминаний в мир реальный. Наверное, они влюбились друг в друга. Или не влюбились, но нашли общий язык. Я не знаю, сколько недель или даже месяцев это длилось, но однажды вечером Аманда пришла ко мне вся в слезах. Я сглотнула, даже боялась представить, что будет дальше. Она была пьяна, еле говорила. Все повторяла, что совершила огромную ошибку. Я не понимал, что происходит. Она попросила провести с ней вечер, достала из сумочки початую бутылку Рома. Вроде как откупорила ее раньше. Мне не показалось это странным, как и то, что Аманда никогда не употребляла. Император ухмыльнулся, обнажив зубы. Оказалось, меня легко провести. Хватило одного глотка, чтобы подействовал яд. Я помню, как они несли меня куда-то, а тело не слушалось. Помню их голоса. Ее и стена. Уверен, это он помог ей добыть редкий яд из запасов императорской полиции. Я ахнула. Кулон на моей шее, подаренный братом, словно бы раскалился до бела. Еще немного и прожжет кожу. Я зажала его в пальцах, мысленно прося себя потерпеть еще немного. Не может быть все так просто. Брат влюбился в невесту и решил избавиться от соперника? Глупости. Почему они просто не сбежали, если любили друг друга? С какой целью хотели убить императора? Или не убить? А что, потребовать выкуп? Зачем-то я был им нужен, это меня и спасло. Моя магия разрушительна, но она же помогает быть невосприимчивым к инородным веществам. Меня не так-то легко отравить. Я пришел в себя. Завязалась драка, после которой твой брат с Амандой убежали. А мне на память осталось вот это. Он расшнуровал рубашку, показывая длинный шрам слева под самым сердцем. Вот такая веселая история. Постой. Убежали? Я думала, она мертва. Все так думают. Но разве кто-то видел похороны несчастной невесты или то, как я еженедельно укладываю цветы на могилу? Она исчезла. и Я специально распустил слух про ее гибель. Так лучше, чем она с любовником пыталась меня прикончить. Мне вспомнили слова Марис: После ее смерти император весь как будто посерел. Да он не после смерти посерел, а после убойной дозы яда и кровопотери. В моей голове будто бы сложились кусочки, составляя целую картину. Не верилось, что брат может быть причастен к такому. Стэн никогда бы не пошел на убийство. Зачем? Получается, про покушение на тебя всем известно? Странно, что об этом не судачили. Все-таки не каждый день ухитряются похитить императора. Нет, об этом никто не знает, кроме лорда Викора которому я поручил расследование. Оно осталось тайной даже для моей матери. Никому не известно, что произошло в тот день. А я сам не горжусь, что меня едва не сгубила собственная невеста. Что ж, надеюсь, они с твоим братом счастливы? Наверное, это ужасно. Предательство любимого человека, да еще и попытка убить? Послушай, мне очень жаль. Ты... Я хотела попросить извинения за то, что сотворил Стэн, но Эдвард покачал головой. Прибереги свою жалость на другой случай. Понимаешь ли, Аманда хоть и должна была стать моей женой, но я не любил ее. Совсем. В смысле? Она подпитывала мою магию. Ее энергетика соответствовала моей. Редкий случай. Невероятная удача, которая позволила мне не загнуться Еще года три назад. Получается, вы... У вас была близость? Почему-то эти слова дались мне так тяжело, будто язык отнялся. Разумеется, я подозревала, что Эдвард делил с Амандой не только комнату, куда водил ее постоянно, если верить, Марис, но и кровать. Глупо ожидать, что они запирались в его покоях и рассматривали коллекцию оружия или камней. Ага но догадываться и знать – разные вещи. Знание не сделало меня счастливее. Нет, никакой близости, – качнул головой император, а мне захотелось сплясать от радости. Достаточно находиться с ней рядом, чтобы подпитываться ее энергией. Впрочем, и отдача от Аманды была ниже той, которую обещают после нашей с тобой связи. Хм, особого характера. Как ни крути, но истинная пара – это другое. Я общался с Амандой, но не испытывал к ней ровным счетом ничего. А вот матушка была категорична. Вариантов нет, только взять ее в жены. Видимо, девушка не устраивала эта роль. Любовница без любви. Невеста без каких-либо прав. Она хотела большего или, может быть, обижалась на то, что является для меня всего лишь способом не сгореть. Наверное, я сам виноват в том, что она обозлилась и ушла. «Угу, к моему брату». Не верится. Просто не могу представить, что правильный до мозга костей Стэн, который даже взяток не брал, решил не только умыкнуть невесту императора, но еще и того ножом пырнуть. Отравил, похитил, в уме не укладывается. Неужели Эдвард сам не понимает этого? Хотя с чего бы ему понимать? Он моего брата видел несколько раз в жизни, А дальше все вполне очевидно. Украденный яд, отравленный алкоголь. А когда не получилось осуществить задуманное, кстати... А что именно задумал Стэн? В дело пошел нож. Эдвард, конечно, умолчал о серьезности раны, но, судя по толщине длиннее длине шрама, он еле выкарабкался. С чего бы правителю относиться к моему брату как-то иначе? Для него и стен и Аманда – предатели. Я комкала в пальцах травинки, пытаясь выстроить из рассказа стройную линию. Не получалось. Все слишком нереалистично. Знаете, как плохая театральная постановка, где герои ведут себя по-идиотски. Вот зачем уносить еле живого человека из замка, придушил его подушкой и дело с концами? Нет, конечно, я не намекаю, что Эдварда надо было добить подушкой. «И после всего случившегося ты позволил мне попасть на отбор?» «Я уже говорил, что ты не должна страдать за грехи брата». Его рука коснулась моей. «Тайная канцелярия отслеживала переписку твоей семьи. Из архивов были подняты ваши личные дела. Можно сказать, мне известно про тебя куда больше тебя самой. Я не нашел ни единого основания отказать в отборе». «Бррр, как-то жутковато звучит». Будто бы меня отобрали задолго до отбора. «Я должна его найти», — твердо сказала, убеждая саму себя. «Найти и допросить, по щекам отхлестать, врезать хорошенько. Короче говоря, многое должна сделать». «Не буду тебя отговаривать», — он криво ухмыльнулся, и глаза остались холодны. «Нет, ты не понимаешь. Он делился со мной всем». Даже такими мелочами, о которых сестры знать не должны. Я никогда не слышала о желании причинить хоть кому-нибудь вред. Да он образец для подражания. Как Стэн мог покушаться на тебя? С чего бы? Ради какой-то женщины? Обычно люди не хвастаются своими недостатками. Кроме того, мы не знаем, что сказала ему Аманда. Эдвард пожал плечами. Может быть, в ее характеристиках я злой император который держит ее на цепи, свободы не дает, еще и жениться надумал без ее на то воли. Это не оправдывает твоего брата, но хотя бы объясняет резкую перемену в его поступках. Не верю, он не мог поступить так. Не думала, что способна расплакаться, но слезы покатились по щекам. Схлип получился таким жалким, аж самой стало тошно. Слабохарактерная дура, вот чего рыдаю. Эдвард притянул меня к себе, без какого-либо подтекста, но крепко, не позволяя отстраниться, и поцеловал в макушку. «Вам не идет плакать, леди Виктория. Я сдержу свое слово. После того, как совершится ритуал, с твоего брата будут сняты обвинения». «Не представляю, как благодарить тебя». «Поверь, я не столь милосердный, как тебе хочется считать», мрачно кивнул он, не собираясь ничего больше объяснять. Только теперь я поняла, зачем он привел меня сюда. Дать отдышаться, подумать, помолчать, не возвращаться после разговора в спальню и всю ночь таращиться в потолок, а побыть здесь, вдалеке от полного интриг и недомолвок замка. Мы просто сидели до рассвета, и я уснула на плечи у императора, как позволено засыпать только любимым женщинам, а не тем чья сказка закончится ровнёхонько после ритуала очищения. За завтраком невесты так ждали императора, что взирали на двери с немой надеждой. Сидели с наполненными тарелками, держа приборы по всем правилам и оттопырив мизинчики. Причем, если Тина хотя бы тягостно вдыхала и нетерпеливо постукивала ногой, то Кристин будто воды в рот набрала. Ни единого слова, толком не дышала, а на стол опасалась даже смотреть. Я бы предположила, что она отравилась, и один вид еды вызывал мучительные рвотные позывы, ибо лицо ее всякий раз бледнело, стоило слугам поднести новое блюдо. «Слушай, а что с Кристин?» — шепнула я Тиня. «Пытается соблюдать диету», — хихикнула та. Ей, как императрица-мать, намекнула на обжорство. Она так и не притрагивалась к еде. Вообще не притрагивалась. Целые сутки? Стоило мне подумать об этом, как Кристин покачнулась и начала заваливаться на бок в припадке голодного обморока. Пришлось подсесть к ней и придержать за локоток. Стоять, держаться, приказала вредным тоном. Удивительно, кстати. Но императрица-мать нападение падение никак не отреагировала. За все утро она ни слова не проронила, едких реплик не отвешивала и вообще была целиком погружена в свои мысли. Император вошел в столовую последним, заставив меня машинально прикусить губу и затаить дыхание. Казалось, все кругом догадывается о том, что происходило между нами вчера. О касаниях, поцелуях, разговорах, о том, что навсегда останется в памяти, что сладостной истомой, Прокатывается по телу. А еще о том, что случилось между Эдвардом и Стэном. «Доброе утро», — склонился он перед нами в церемониальном поклоне. Кристин попыталась повторно рухнуть на бок, но я подставила плечо, помешав ее коварному замыслу. Нечего тут сознания лишаться в присутствии императора. Не бишь. Мы приступили к трапезе. «Ммм, какая вкусная булочка!» — простонала ядку свой кусок. — Кристин, ты обязана попробовать. — С маслом, тает во рту. — Боги, это лучше, что я ела в своей жизни. Эдвард посмотрел на меня с непониманием, а девушка болезненно сглотнула. Ну уже, ее защита должна пасть. Смертей от голода нам только и не хватало. Оставим смертность целиком на совести маньяка. — Блаженство, — продолжала я, — нахваливать болку с таким энтузиазмом, что Тина не удержалась и попробовала. «А тыквенный конфитюр? Я готова язык проглотить?» «Леди Виктория не подозревал, что вы так падки на еду», отметил император не без иронии. «Я взглядом изобразила нечто, что должно было означать «Не лезьте, пожалуйста, уважаемый правитель, мы тут людей уговариваем позавтракать». Вряд ли получилось донести дословно, зато Кристин, трясущейся рукой, взялась за баночку с конфитюром. «Ура! Победа!» Сначала девушка еще сдерживалась, но потом ее сорвала, и я успокоилась. Потому что отбор отбором, а питаться надо. Что в этом плохого, если человеку нравятся отбивные и биштексы, и вкусные сыры и маковые плетенки? У всех свои недостатки. Кто-то вот магические способности не может раскрыть, пока в койку не прыгнет, а кому-то просто нравится колбаса. Леодитина, сегодняшний вечер мы проведем вместе, промурлыкал император ближе к завершению завтрака, вызвав нему и паузу. Следующее испытание обязывает нам познакомиться поближе. Я хочу знать о своих невестах чуть больше, чем позволяют совместные приемы пищи. Девушка приоткрыла рот и едва удержалась от фразы «Ничего себе!» Только вместо «ничего» там явно должно было прозвучать нечто забористое и трехэтажное. Я ободряюще улыбнулась тени, мол, не переживай, никто еще от аудиенции с великим правителем не умирал. Заодно пододвинула к Кристин поближе тарелку с пирожными. Днем мне разрешили посетить библиотеку. Закопавшись в книге по самые рога, Я ненадолго отвлеклась от императора. Почитать про истинную связь было важнее, чем тревожиться о чьем-то свидании. Скажите только, если мне абсолютно безразлично, что происходит у Эдварда с Тиной, то почему потом я весь вечер мерила спальню шагами и, периодически поглядывая в окно, готовая взвыть от отчаяния? Наверное, у моей спальни медом намазано. Все несчастные и обездоленные ходят сюда толпами, минуя хмурого телохранителя. Эй, разве он не должен защищать меня от них? Почему я так думаю? Потому что поздним вечером, когда я уже умылась и готовилась ко сну, мысленно прокляв и императора, и свидание, и свои нервные клетки, в дверь постучались, на пороге стояла тина, красивая, сил нет. Платье оливкового цвета с распущенными волосами, в которые были вплетены ленты с легким макияжем, оттеняющим глаза. И все это для императора. Так, сконцентрируйся, Тори. Прекращай оценивать Тину. По шкале от одного до вскипеть от зависти. Что-то случилось? Я удивилась ее визиту. Мы не дружили и не общались особо, хоть и разговаривали, но по мелочам. Если и обсуждали что-то, то чаще всего новую жертву маньяка. Тина была очаровательно своей наивности, но подругами нас это сделать не могло. Хотела спросить, девушка потупилась, как прошло ваше вчерашнее свидание. Нормально, радостно соврала я, пуская тину внутрь и подмигивая телохранителю, которому наличие у меня постоянных гостей явно не нравилось. А что? Да вот думаю. Мы пообщались, император был мил, он показал мне свой любимый ресторанчик. Ну вот, тени достался ресторан и лучшие блюда столичной кухни, а меня добрый Эдвард усадил холодной пятой точкой на камне Вот и вся щедрость. Тш, ну что ты как маленькая. Хватит ревновать императора из-за какой-то ерунды. Все равно спать он должен с тобой, чтобы не откинуть копыта раньше срока и не остаться по смертным портретам, которыми украшены коридоры замка. Ключевое слово — должен. «Тебе явно что-то не устраивает?» — догадалась я, думаю о том, что очередную бутылку тащить нельзя. Во-первых, о моем алкоголизме поползут слухи. Во-вторых, кухарка с утра на меня недобро поглядывала, клянусь, что она черкнула ногтем большого пальца у горла намекая, что десятилетнее вино больше пропадать не должно. У тебя не было чувства, что великому правителю все равно? Девушка сложила ладошки на коленях и смиренно опустила взор. Он разговаривает с тобой, улыбчив, весел, но как будто знает, тебе не стать его женой. Посоветовать ей, что ли, в следующий раз зацеловать императора до той степени, когда он уже не способен думать? Ну и что с того, даже если он заранее поставил на тебе крест? Ведь на нем белый свет не кончился, я пожала плечами. Не хочет брать жены? Ничего страшного. Нового найдешь. Гораздо лучше, да еще не обремененного правлением. «Ты смеешься?» — захлопала ресница Митина. «Лучше императора? Да я с детства мечтала выйти за него замуж. Я его тогда даже не видела толком, разве что портреты» а уже чувствовала. Нам суждено быть вместе. Папенька ради меня костьми Он организовал участие в отборе. Понимаешь? Мне нельзя оплошать. Как же я домой вернусь, если проиграю? Грустно, если честно. Грустно, что Тина влюбилась в образ правителя, вдолбила себе, что обязана стать императрицей, а теперь страдает от этого. С высоко поднятой головой вернешься. «Понятно. Ты просто не хочешь говорить, что между вами что-то есть. Вот и убеждаешь меня в какой-то ерунде». Девчонки были правы. Я им не верила. Думала, что император беспристрастен. А он? И ты? Ну и будьте счастливы. Я этого так не оставлю. Пожалуйсь, матери императрицы на то, что ты нарушаешь правила, выплюнула Тина, и губы ее предательски затряслись. Она задрала нос, и выбегая так хлопнула дверью что затряслись бутылочки на трильяже все хорошо госпожа пробасив стражник которому даже дверь открывать не пришлось чтобы я его расслышала ага рассеянно согласилась я женщины сложные существа и не говорите с таким пониманием вздохнул он будто познал всю женскую природу